Элиантарс. Аномальный наследник. Новая Северная война. Девятая книга серии. Глава первая. В Выборг я прибыл утром в среду 25 октября. Сначала заселился в отведенный покой в замке, потом позавтракал с семьей трекуровых и Арвином, который прилетел на час раньше, и с великим князем Тверским, прилетевшим на полчаса позже меня. Затем, в сопровождении двух моих товарищей из прошлой жизни Ивана Антон Четырекурова, наследного княжеча Выборгского, я отправился на центральную военную базу княжества. Именно в ее пределах базировались наши союзные войска. Первым делом наша бравая четверка княжских кровей заглянула в ангар, выделенный под высокотехнологическое оружие и обслуживающих его инженеров, в бокс космодоспехов. Но как у вас тут дела? Спросил я после недолгой процедуры приветствия. «Все идет согласно плану, ваше спокойно ответил Архун. «Не переживай, братец, мы отобрали в нашей команде лучших специалистов», устало проговорила Алиса и смахнула со лба капельку пота. «Эх, если бы ее мать увидела великую княжну в таком виде, за сердце бы схватилось». «Молодцы», одобрительно кивнул я. «А вы что можете сказать, Федор?» обратился Иван Троекуров к высокому молодому мужчине с пышной бородой, который все это время поглядывал в сторону рабочего ноутбука. «Все отлично, ваше сиятельство», — отчеканил вышеупомянутый парень. «Интересно просто все это». Он виновато улыбнулся. «Сложно оторваться». но ну, тогда идите, работайте», — снисходительно вздохнул княжич Выборгский. «Все хорошо?» — коротко спросил Арвин у лидера своих инженеров. «Так точно, ваше сиятельство?» «Красавчики». Княжечный Новочеркасский показал ему большой палец. «Если мой лунный воитель не подкачает, премию выпишу. Но ты, старик, — попинял он Архону, — им не помогай. Пусть сами все делают». Перекинувшись еще парой слов с инженерами, мы пошли прямиком на полигон, где под открытым небом оттачивали летные навыки бойцы в космодоспехах. «Наши ребята демонстрируют высший пилотаж». Задрав голову, восхищенно выпалил Троекуров, а затем хмыкнул и добавил. «Но все-таки вашим они уступают». «Немного», — непринужденно ответил ему Арвин. «Но ничего, нагоните». «О, смотрите, какая красота!» Все космодесантники разом начали снижаться. Но синхронно это сделать удалось только тем, на чьих доспехах на груди был изображен недавно созданный герб княжества Енисейского. В общих чертах повторявший герб недавно созданного рода Александрит, ревущий лев и скорящаяся волчица, стоящая спина к спине. Хуже всего синхронностью движений было у космодесантников княжества Выборгского. Да, мы все-таки начали поставлять первые партии космодоспехов другим княжествам. По 10 штук досталось княжествам Новочеркасскому и Выборгскому, и 20 — Великому княжеству Тверскому, не считая индивидуальных доспехов Андрея оболенского и Арвина. Изначально я хотел сосредоточить весь цикл производства в руках своего новообразованного рода, однако впоследствии пришел к выводу, что без производственных мощностей Великого княжества Тверского мы не сможем выдавать максимально возможный результат. Все-таки после перерождения в цели Андрея Боленского мой старый слуга потратил много сил и времени на то, чтобы собрать и взрастить талантливых инженеров. Не говоря уже о том факте, что и финансовые возможности у Великого Тверского княжества – несравнимо выше. В итоге производство космодоспехов сейчас оформлено как совместный проект родов «Александрит» и «Аболенских», где «Александриты» являются старшим партнером. К концу года «Архон» обещает выпустить еще 200 космодоспехов. Сейчас производство разогналось настолько, что добытые запасы тайге на складе начали таять на глазах. Однако были хорошие новости насчет тайге В Новочеркасской Африке все-таки тоже нашли его месторождение — и сейчас спешно оборудуют его добычу при поддержке специалистов из Енисейска и Твери. Чтобы новые комплекты доспехов не простаивали без дела, постоянно приходится тренировать новых пилотов. Например, для тренировок на полигоне в Твери оставили 5 космодоспехов, в Енисейске 10. У Выборга и Новочеркасска все космодесантники и космодоспехи здесь, так что пополнение запас пока не тренируются. Глядя на выстроившихся перед нами космодесантников четырех княжеств, заговорил Иван Троекуров. «Я понимаю, что наши бойцы сейчас не могут максимально эффективно использовать космодоспехи. Однако я уверен, что даже на текущем уровне владения в космодоспехах они будут гораздо сильнее. Пусть у нас их всего десять. Все же это будет неплохим подспорьем. Спасибо вам за это», — кивнул он мне великому князю Тверскому. Ответив на его благодарность, я вновь повернулся к выстроившимся в ряд космодесантникам. На груди каждого из их доспехов специальной краской было выведено по огромному гербу. Бойцы стояли, разделившись по княжествам. И даже сейчас, когда передо мной маленькие отряды, это выглядит впечатляюще. Но дух захватывало еще сильнее, стоило только подумать, что когда-нибудь в будущем передо мной так будут стоять не отделения по 10 бойцов, а целые рати, каждая под своим гербом. легионы. После беседы с нашими космодесантниками, мы четверо представителей княжских кровей разделились и проведали остальных ратников, расквартированных на этой базе. Затем вернулись в замок. К этому времени в Выборг прибыли представители еще трех российских княжеств — Астраханского, Казанского и Киевского. В отличие от нас, они не стягивали свои войска в Выборг заранее, хотя интересовались у Троекуровых предпринимают ли те какие-нибудь меры защиты от потенциальной опасности и, видимо, заранее начали собирать войска на своих землях. Такой расклад меня радовал. Получается, эти три княжества желают воевать с нами бок о бок. Не зря я так долго налаживал связи с местной аристократией. Хотя те же Аксаковы могли бы и раньше выслать своих бойцов в Выборг. Кроме русских князей и княжичей, на вечернюю встречу в Выборгском замке прибыли члены правящих родов трех немецких княжеств Ревельского, Рижского и Кёнигсбергского, которые тоже решили выступить против британских и франко-испанских кланов в Северном Королевстве. Причем об этом мы узнали лишь сегодня ночью. Они экстренно связались с князем Выборгским и согласовали свое присутствие на встрече. Да уж, как бы плохо я не относился к канцлеру, «Отдаю ему его верным столпам должное». Министр иностранных дел империи Арнольд Георгиевич Воронцов вместе со своим министерством за 10 дней смог убедить шведов принять нашу помощь и убедить немцев поучаствовать в этой войне. Последним в замок прибыл представитель Северного Королевства, наследный княжич Хельсинский Юрген Лехтанен со своей свитой. Собственно, после его прибытия начался званый ужин. За столом, ломящимся от яств, Юрген пытался поддерживать беседу на русском, но было видно, что этому худощавому двухметровому мужику с обветренным лицом явно не до светской трескотни. Так что спустя 40 минут мы перебрались в отдельный зал, предназначенный для совещаний. Каждое княжество на нашем собрании представлял один член княжеской семьи. За исключением трех княжеств, от которых в зале присутствовало по два человека. От Выборга Антон Иванович Троекуров и его наследник Иван Антонович. От Казани наследник великого князя Казанского и старший брат Юли Игорь Евгеньевич Ромодановский, прибывший в сопровождении своего дяди Тимура Кириллыча. Княжеча же Астраханского, моего друга Юрия Урусова, сопровождал глава вассального боярского рода Гавриил Федорович Толсташеев. Таким образом, Казань и Астрахань на эту войну во главе своих ратьей прислали молодых наследников, но проследили за тем, чтобы им помогали более опытные товарищи. В то время как Арвин, который по возрасту своего местного тела младше и урусова и Рамадановского, прекрасно управлял бойцами своего княжества, без всяких нянек. Что ж, господа, ни для кого не секрет, зачем мы здесь собрались. На правах хозяина дома первым слово взял трыкуров старший поводу вы скорбны. Но наша с вами задача развеять эту скорбь, отвести британскую угрозу от наших земель и помочь нашим северным союзникам защитить свои земли. С вашего позволения, без долгих предисловий, я предлагаю начать. К сожалению, нам не так много известно о силе врага. Уверен, господину Лихтонену известно гораздо больше, потому передаю ему слово. Княжич хельцинский резко дернул головой влево, вправо, убедившись, что никто не имеет возражений, кивнул, глядя в глаза князю Выборгскому. «Благодарю, Антон Иванович. Также благодарю вас всех за то, что готовы помочь моей родине. Спасибо», — произнес он на русском с акцентом и поклонился из положения сидя. Когда он поднял голову, то яростно сверкнул глазами и сжал кулаки. «Но признаюсь, меня берет злость от того, что наше великое королевство приходится защищать другим странам». Я прошу простить меня за эту злость. Конечно, она направлена не на вас, а на мерзких британцев, франко-испанцев и... на нас самих и на нашу беспомощность». Он раздраженно хлопнул ладонью по столу. «Простите. Идет тринадцатый день войны, а мы уже потеряли контроль более чем над третью наших территорий и атаковали нас, как вам, наверное, известно, не имперские армии, а частные. От этого вдвойне больнее». Я уверен, мы бы смогли с ними справиться, если бы... Если бы не странные обстоятельства». Он снова сжал кулаки и зажмурился. Выдохнув, Юрген плавно повел головой из стороны в сторону, а затем посмотрел на нас затуманенным взглядом. В то, что я вам сейчас скажу, сложно поверить. Своими глазами я это не видел и тоже не верил в слухи. Но его королевское величество лично сообщил об этом моему отцу, отец мне». У меня нет права сомневаться в правдивости этих безумных слухов». Он замолчал и ушел в себя. юру русов не выдержал и подался вперед. «Господин Лихтанин, прошу, не томите нас долгим ожиданием. Скажите, что же такого произошло, что вызвало у вас подобную реакцию?» «А? Да, простите. Повторюсь еще раз, мои слова могут показаться вам очень странными, но... Скажите, господа, вам доводилось видеть фильмы?» или, может быть, читать книги о так называемых «зомби». Скверное начало. Мы с великим князем Тверским и княжчем Новочеркасским напряженно переглянулись. Каждый из нас троих подумал об одном и том же. Худшие опасения подтвердились. До нас тоже доходили странные слухи, но никакой конкретики не было. Что-то о том, что кланы закидали портовые города разноцветными трупами. малоноземцы иступленно воевали за британцев и франко-испанцев. Тогда мы с бывшими александрийцами как раз задались вопросом о причинах их иступления. О зомби удивленно повторил княжич Астраханский Юрурусов. «При всем уважении, господин Лихтонен, при тут вымышленные монстры?» Мой арбузный друг оглядел лица других аристократов в поисках поддержки. большинство присутствующих не скрывало своей заинтересованности словами княжеча чехельсинского При том, что слово «зомби», по словам аналитиков Его Величества, лучше всего подходит, чтобы описать напавших на нас существ. Да, как мне передал отец слова Его Величества, этих созданий и людьми-то не назвать. Княжеч Хельсинский гневно сжал кулаки, занес их над столом и плавно опустил. простите «Еще раз. Я постараюсь пересказать все, что мне известно по порядку». Он поднялся и подошел к висевшей на стене карте шведского королевства и прилегающих земель. Взял указку и провел ее кончиком по восточному побережью имперских земель северного королевства, а затем провел по восточному побережью датского княжества. «Нападение было хорошо спланировано», — начал Юрген. «В портовых городах уже присутствовали сильные аристократы кланов-агрессоров, Кто-то осматривал достопримечательности, кто-то был в гостях. Княжич Хельсинский поморщился, едва не сплюнул себе под ноги. Однако, сами понимаете, всего лишь гостей, если бы те внезапно напали на город, не хватило бы для захвата третьей моей родины, а боевые десантные корабли не смогли бы зайти в порты без сопротивления с нашей стороны, но враг использовал торговые. Во всех крупных портовых городах на востоке королевства на приколе стояли огромные сухогрузы. Враг смог скрыть свой десант на них. В больших количествах это было бы невозможно, будь десантники обычными людьми. «Потому вы и назвали их зомби?» — спросил Юра русов когда Юрген вновь замолчал, пытаясь справиться с нахлынувшим гневом. «Нет, не только!» — прорычал шведский княжич. «Да, по словам наших аналитиков, этих... Существ перевозили вплотную друг к другу, как солдатиков в коробке. Ни еды, ни воды, ни сна им не требовалось. Вероятно, а может быть, они отключались и впадали в анабиоз. Юрген раздраженно махнул рукой. И затем все эти создания одновременно напали на города. Среди них практически не было белокожих европеоидов, много индусов, желтокожих из Индокитая, немало черных, как смоль громил из Африки, мужчины и женщины. Эти создания будто бы лишены рассудка. Слов не понимали, не произносили. Нападая, старались разорвать людей на части руками и зубами. Хм, Юрген нахмурился, пытаясь припомнить еще что-то. На этот раз никто его не торопил. Ах, вот что самое главное. Покров создания не используют, но... Способны прогрызть или пробить покров гораздо быстрее, чем неодаренные. А еще им неведома боль. Они продолжают двигаться даже с оторванными конечностями. Или же иногда, даже после того, как им в голову выпустить автоматную очередь. Их возможно убить? Коротко спросил старший брат Юли Рамадановской. Атаки живой, полностью уничтожающей плоть или разрывающей тело на мелкие куски способны на это, принялся загибать пальцы Юрген. Обезглавливание, полное уничтожение сердца. А что насчет спасения? задал осторожный вопрос князь Выборгский. И когда все повернулись в его сторону, пояснил свою мысль. Судя по всему, все эти, как вы выразились, создания в прошлом были людьми, и британцы с франко-испанцами привезли их из мест, где воевали. Иными словами, превратили пленных в оружие. Вероятно, должен существовать способ вернуть их обратно в человеческое состояние. Спасти от этого. Проклятие. Возможно, такой способ и существует, Антон Иванович. Но, к сожалению, аналитики его величества такого способа не нашли. Да и некогда им было думать о спасении тех, кто убивает жителей нашего королевства. Вновь завелся Юрген. Хаос, в котором оказались портовые города после того, как зомби сошли на берег, быстро разрастался. Тогда, гостившие в этих городах бойцы противника, объединились с охраной кораблей, на которых привезли зомби. Все восточное побережье королевства оказалось охвачено безумием, чем и воспользовались основные силы вражеских кланов. В такой ситуации высадиться на берегом было гораздо проще. Проклятые твари! Проклятые монстры! Под конец своей речи княжеч Хельсинский едва ли не рычал. Ему потребовалось 39 секунд, чтобы снова хоть немного взять себя в руки. Эх, чуя после сегодняшнего собрания Юрген пойдет выплескивать пар на полигон, ну или станет заливать горячую голову холодной водкой. В общем, насколько мне известно, уже спокойнее продолжил княжич Хельсинский. У врага еще остались зомби. Более того, он получает пополнение и... и превращает в таких же тварей, подданных Северного Королевства. Враг не стесняется отправлять зомби в самоубийственные атаки и совершенно не волнуется о потерях. Увы, эта коалиция кланов вместе со своими ручными зомби в начале войны оказалась сильнее армии нашего королевства. Но мы не сдаемся. И все же, я в очередной раз благодарю вас за то, что вы пришли нам на помощь. Спасибо, господа. Он вновь поклонился. Оставьте благодарности до нашей победы, господин Лехтонен. тепло произнес я. А затем серьезным голосом продолжил. Используя этих, как вы говорите, зомби, враг поступил крайне бесчеловечно. Уверен, кланы не чувствовали бы себя столь вольготно на территории Северного Королевства, если бы не это. Но главное, они используют ваших соотечественников против вас же. Я чувствовал, что сам начинаю заводиться, что аура Александритов уже гуляет по залу. Хорошо, хоть у меня хватает выдержки держать ее невидимой. Это непростительно. Но это не должно нас пугать, а должно придать сил сражаться яростнее. Но, признаюсь, господа, есть шанс, что мы можем очистить от проклятия тех, кто стал зомби. Тогда, по крайней мере, нам не придется убивать несчастных жителей Северного Королевства, обращенных врагом в безмозглый, ужасающий инструмент. Отлично сказано. Поднял кулак вверх Арвин. Поддерживаю. Воскликнул великий князь Тверской. Люди за столом решительно кивали, кто-то одобрительно улыбался. А княжич Хельсинский наконец-то смог успокоиться. Я чувствовал, как беспомощная ярость внутри него сменяется надеждой и уверенностью. Ну что ж, с такой командой можно работать. С такой командой мы уж точно не позволим сарнитам обосноваться на границе Российской империи.